Он проснулся от едва слышного скрипа дверных петель. Рука сама метнулась к мечу. "Осторожней, Данила, не заруби старика", раздался тихий голос. Разведчик выдохнул шумно, протёр глаза и сел на лежанке. Знатно спалось в дворцовых покоях, но в казарме да в поле всё равно как-то привычнее. "Здрав будь, отец Фелорет", проговорил Данила, поднимаясь с резного ложа. "И тебе поздорово, боярин", кивнул в ответ хранитель веры. "Рэдкий день сегодня выдался". Туч на небе как небывало, и солнце во всю светило в широкое окно, заливая спальню небесным золотом. Данила присмотрелся по внимательнее. С чего бы это отцу Филарету с утра пораньше шутить вздумалось? Но лицо старика было спокойным, словно лиг над древней иконе. Боярин? переспросил Данила. Ну да, кивнул отец Филарет. Сегодня ночью Таргат и еще четверо дружинников повинились в заговоре. Хотел Радмир после победы Нео сесть в Кремле наместником крАга. того не понимая, что любой человек для него и его племени есть враг наипервейший. Понятное дело, кивнул Данила. Я даже представляю, каким наместником и куда бы сел Ратмир. Помнишь, я тебе отче вчера вечером как раз про колбы со спиртом рассказывал? Как не помнить, про такое забудешь, вздохнул отец Филарет. Так вот, вчера боярское собрание за подвиги твои решило пожаловать тебя высшим воинским чином и уже определило тебе место под ле князя. Данила усмехнулся. Лихо, вчера чуть не сожгли заживо, сегодня уже место возле Князя расчистили. Только плохо из меня бояре начал филарет, и штаны в собрании просиживать не моё это. Воин живёт от битвы до битвы, и я жить хочу, а не состариться среди боярских пересудов. Крак, прежде чем умереть, проговорился, что где-то на севере ещё люди живут. Вот я и думаю, если бы тех людей отыскать, то вместе нам сильно с подручней будет воевать против вражьей силы. что засела вокруг Кремля. Нет больше вражды силы, сказал отец Филарет. Ночью Нео сняли осаду и ушли. Вот это да, обрадовался Данила. Значит, всё-таки отбили мы Кремль у нечести. Во многом благодаря тебе, улыбнулся хранитель веры. Но Нео могут вернуться, проговорил Данила, вновь став серьёзным. И тогда не боярское собрание потребуется, а мечи да патроны. К тому же я не хочу, чтобы люди исчезали с лица земли через полсотни лет. А Кремль превратился в развалины. И чтобы этого не произошло, надо что-то делать уже сегодня. Потому извинись за меня отче перед боярами, но лучше пойду я туда, куда собрался. Почему-то я знал, что ты ответишь именно так, опустил голову отец Фелорет. Что ж, это твоя жизнь, не твоё право. Вооружённый и кладовой возьми всё, что нужно для похода. Иди, а то твои друзья уже заждались. Ты и с Настей. Данила вскочил, накинул новую камуфляжную куртку, отменно сохранившуюся в старинных запасниках Кремля, подхватил меч и бросился к двери. Но на пороге остановился, обернулся и поклонился в пояс. "Спасибо тебе, отец Филарет", проговорил он с чувством. "Спасибо за всё". "Тебе спасибо, ученик", ответил старик, смахнув набежавшую слезу. "Да мне-то за что?", улыбнулся Данила. "За Кремль", вполне серьёзно ответил хранитель веры.